Глава 25. Вернувшись в гостевой дом, я разделась до сорочки и приступила к вечернему распорядку дел. Искупалась, расчесалась, забралась в постель и полезла в сумку за куском аль-рауна. Это действие стало настолько привычным, что я чуть не забыла о наставлении Хильдегарды прекратить их есть. А вспомнив, села на кровати, сжала фрукт в ладони, и попыталась решить, прислушиваться ли к совету. Завтра я выйду за пределы аббатства, а за стенами со мной, вероятно, сможет заговорить матушка. Я всё же легла обратно, отложив Аляраун. Но мысли всё кружили, так что я поняла, что не смогу заснуть, не откусив кусочек. Следующим утром, одеваясь, я вздрогнула от стука в дверь. За порогом домика оказалась соланж с закупоренной ампулой, наполненной блестящим розовым маслом. «Держите», — сказала послушница, протягивая снадобье. «И матушка Хильдегарда попросила меня забрать и уничтожить остатки Альрауна». В груди у меня всколыхнулось яростное собственничество — Но я быстро овладела собой, заставила себя кивнуть и степенно направилась к сумке. Перебирая содержимое в поисках плодов, я решила, что не желаю расставаться с обоими. И с послушной улыбкой отдала Соландж только один, оставив второй спрятанным на самом дне. Та сказала, что после дневной службы покажет мне, как правильно собирать растения и очищать их в источнике. Как только послушница ушла, я легла на кровать, задрала сорочку и втерла масло в кожу. Воздух наполнился пряным ароматом измельчённых розовых лепестков, белого щавеля и ещё чего-то незнакомого. Когда снадобье впиталась, я разгладила одежду и уставилась в потолок с глупой надеждой в сердце. Уповать на мазь куны я давно перестала, хотя и продолжала пользоваться ей несколько месяцев подряд. Полагаться на другое средство было самообманом, которому, как мне казалось, я не была склонна потворствовать. Всю свою жизнь я посещала мнимых святош и целителей, чудеса которых так никогда и не сбывались. Но сердце — вещь предательская. Оно хочет того, чего хочет. Окутанная запахом роз и щавеля, я позволила себе помечтать о Матеусе. Они с Фебой поссорились. Он в спешке оставил их дом, чтобы добиться расторжения брака. Получив отказ от епископа, пошёл к королю. И тот проявил сочувствие, поскольку сам вынужден был добиваться права расторгнуть брак со своей первой женой, матерью Рики. Матеус вернулся домой свободным человеком, Мы встретились в его лавке после того, как я покинула двор. Я упросила его пойти со мной в мою хижину, чтобы мы смогли поговорить наедине. И уже вскоре он держал меня за руки в моём чулане, целовал и всё такое. К этому времени розовое масло подействовало, и когда я сказала ему, что достигла зрелости, он позвал меня замуж. Получилось такое дивное наваждение, что жалко было отпускать. Собираясь в монастырь на службу, я встревожилась, что Хильдегарда как-то узнает о кусочке фрукта, который я съела накануне. Но потом поняла, насколько это глупо. В Готель золотистые радужки у меня полностью потускнели только спустя несколько дней. Встретившись в саду с послушницей Соланж, я сделала вид, будто не знаю, где растёт Альраун и позволила отвести себя к грядкам. Вокруг витал слабый запах петрушки и горьковатые ароматы какой-то неведомой молодой зелени. Солнечный свет струился сквозь облака, блестя на камнях дорожки. «Алираун там», — указала Соландж на посадки, которые я уже видела прежде. Проходя мимо трав, умеряющих плотские желания, я вспомнила слова Афанасии и с усмешкой подумала, что, реши я оставаться в аббатстве, мне бы пришлось пробраться сюда ночью и съесть всё до последнего ростка. «Нам дозволено собрать две штуки», — сказала Соландж, опускаясь на колени перед грядкой. В саду не было слышно ни звука, кроме щебетания птиц. Больше никто поблизости не гулял. Присев на землю рядом с Соландж, я учуяла, что земля источает резкий запах, как будто недавно перемешанная с навозом. Сестра кивнула на два самых крупных куста Альрауна. У этих, скорее всего, самые развитые корни. Чтобы их очистить, нам придётся покинуть аббатство. На другой стороне холма есть родник. Оставим корни в воде на сутки, чтобы все нечистоты из них вымыло а потом попросим священника их благословить, и матушка Хельдегарда приготовит вам настойку». Я подозрительно покосилась на растение, напоминая себе о последнем сушёном фрукте, припасённом на случай, если корни не подействуют. Когда я перевела взгляд на Соландж, та улыбнулась мне и достала из сумки пару перчаток. «Зачем это?» — спросила я, вспоминая о том, сколько раз прикасалась к плодам голыми руками. «Альраун ядовит», — объяснила сестра, разглаживая кожаные пальцы перчаток. «Значит, Куныгунда не лгала». «Особенно семена». «Сердце у меня ёкнуло». «Семена?» — так и внула. Вылазка в лес, которую матушка совершила накануне того, как слегла. Могла она тогда искать дикорастущий альраун, чтобы набрать плодов на семена? Я вспомнила её счастливые перчатки для работы в огороде, сплошь усеянные дырами. Если матушка прикасалась к семенам, пока высаживала их в землю, яд мог вызвать ту хворь. — И каковы признаки отравления альрауном? Соландж помрачнела. — Жёлтая кожа, лихорадка. Отёки. Как-то раз к нам пришла женщина, которая случайно съела семян. Хильдегарда перепробовала всё, чтобы вывести яд. Сок из растолчённых в ступке пижмы, буквицы и руты, смешанный с молочаем и запитый глотком медовухи, обычно от всего помогает. Даже от мышьяка. Но через три месяца несчастная умерла. А когда мы похоронили её на кладбище, Из её могилы пророс свежий Альраун. Вот откуда мы их взяли. Во рту у меня пересохло. Земля под ногами закружилась. Сверху обрушился жар солнца. Матушка съела семена. Я вспомнила сказку о золотом яблоке. Её пожелание покоиться в нашем саду. Кусты Альрауна, выросшие там, следующей весной. Она их не сажала. «Она...» Правда оказалась невыносимо тяжёлой. Сестра Соландж заметила слёзы у меня на глазах, но поняла их причину по-своему. «Это печальная история. Что есть, то есть. Упокой, Господь, её душу. Эту женщину звали Агнес». Над головой у неё жужжала муха. «А вот байки о корнях, чтобы вы знали, неправда». Они не визжат, когда их вытягиваешь из земли. Я вытерла лицо рукавом рубашки, пытаясь взять себя в руки. Уж сколько дюжин я собрала! Ни звук они издают. Она достала из сумки железную лопатку, добротная на вид орудие, выкованное одним куском. Пока Соланж раскапывала почву вокруг корней первого растения, я вспоминала ту, которой пользовалась матушка. Деревянную поделку, ручка у которой была примотана к мастерку бечёвкой. В голове зазвучала песня матери, которую она пела, работая в огороде. «Спи до утра, моя милая, Хазус даёт мёд и яйца. Каково было любить кого-то настолько, чтобы пожертвовать собой? Должно быть, я долго смотрела куда-то в пустоту потом моргнула и пришла в себя. И моим глазам снова предстал сад аббатства. Старания сестры Соландж обнажили корневища — серое бесформенное нечто. Послушница ухватилась за растение рукой в перчатке и вытянула его из грядки целиком. Прозвучали разве что треск стеблей и шлепки падающей земли. Корень был не настолько похож на человечка, как на рисунке в книге Куны-Гунды, а напоминал скорее серую морковь, чем живое существо. Второе растение тоже позволило себя выкопать без лишнего шума. Я с прищуром смотрела, как женщина отряхивает более характерный образчик с узловатой головой, туловищем, тонкими ручками и ногами-морковками. Бросив корень в сумку, Соланж взглянула на меня. «Ваша лошадь ведь у нас на конюшне. Родник довольно далеко, нам бы лучше отправиться верхом». Я пошла следом за ней к воротам, глотая тревогу и стараясь призвать былое предвкушение поездки к святилищу. По мере того, как мы спускались по лестнице, иной мир отступал. Я отстала от Соландж, натягивая капюшон на лицо, чтобы утаить не только свою личность, но и слёзы. Мебель обнаружилась во втором, благословенно сумрачном стойле, за поглощением сена из полного до краёв мешка. При виде неё сердце у меня переполнилось нежностью. Лошадь приветливо заржала, а её огромные глаза взглянули на меня, как будто с сочувствием к тому раздраю, в который превратилась моя жизнь. «Скучала по мне девочка», — прошептала я. Та уткнулась носом мне в ладонь. Я вспомнила слова Рики о том, как тщательно она заботилась о небель, и с уколом вины осознала, что лошадь наверняка впервые так долго простояла в конюшне без возможности размяться. «Здравия, госпожа!» — произнёс голос у меня за спиной. Она ваша. Я обернулась и встретилась взглядом с конюхом, худым мужчиной с румянными щеками. Дивное создание, продолжил тот. Пугливое, но сладкое, что твой клевер. Солнце откашлялось, как будто не одобряя эту беседу. Принеси нам две попоны и подстилки. Конюх кивнул и исчез. Потом вернулся, принеся для небель ярко-белый наряд. Та покорно замерла, пока мужчина надевал на неё уздечку с затейливо украшенными поводьями и седлом. Когда я вдела ноги в стремена, она тихонько заржала и замахала хвостом, прогоняя мух и вынося меня из конюшни. Впереди верхом на рыжей кобыле ехала Соландж. «Родник к северу отсюда», — объяснила она по пути. «Через лес и наверх по холму». Моё прежнее воодушевление по поводу святилища не возвращалось. И ничего с этим было не поделать. В голове звучала матушкина песня. Оставалось радоваться, что Соланч ехала впереди, и потому не пыталась завязывать беседы. Мне не верилось, что моя мать забрала собственную жизнь». Я следовала за послушницей через лес, с подступающими слезами отмечая, как надвигается иной мир по мере нашего подъёма на склон холма, густо поросшего деревьями. Ближе к вершине я поняла, что чувствую дымку, умиротворяющую мерцавшую у преддверия. Глаза затуманились влагой, и я улыбнулась, несмотря на недавнее потрясение. Вскоре после того, как впереди послышалось журчание воды, мы миновали несколько каменных плит, прислонённых к древесным стволам. Неподалёку высилось несколько груд полурасколотых камней и осыпающийся помост. Когда мы приблизились, у меня волосы встали дыбом, и я чуть не выпрыгнула из седла. На каменных обломках виднелись вытертые знаки. «Постой!» — окликнула я Соландж. Та натянула поводья. Я привязала небель и подошла к сложенным друг на друга плитам. На некоторых из них были насечки в форме летящих птиц, напоминавшие узоры на матушкином зеркале и водяном шпигеле в готель. А позади лежала расколотая статуя женщины. Она выглядела так, будто по ней ударили молотом — но разрушитель не слишком усердствовал. Хотя камень развалился на части, кое-что я всё равно различала. Тело у неё было обнажённым, с некогда большой грудью. Среди обломков виднелись и крылья, и остатки лица. Лоб и глаза сохранились в целости. Взглянув в них, я пришла в ярость из-за того, что некто посмел испортить её изображение. «Такое святотатство!» Я повернулась к Соландж, не в силах скрыть возмущение. «Кто её разбил?» «Брат Вольмар, я полагаю. Но, возможно, и сам архиепископ, когда приезжал благословить земли». «Матушка Хильдегарда правда хочет включить несколько камней в стены монастыря?» Соландж побледнела. «Откуда вам это известно?» «Подслушала разговор». «На лингва Я закрыла глаза. «Мне удалось кое-что выучить». «Вы же только прибыли, госпожа!» «Тебе известно, зачем она такое задумала? С чего ей так поступать? Она же христианка!» Соландж не ответила, только стала белой, будто привидение. Я впилась взглядом в разбитое изображение богини, заходясь от негодования в адрес того, кто её сломал. Фигурка у меня в кошельке загудела, напряжение вокруг стало заметнее, кожу начала покалывать. Когда я прикоснулась к амулету, в воздухе зародились щупальца тумана, и серебристые завитки огладили мне руки и лицо. Меня захлестнула той же любовью, что закипала в моём сердце прежде, когда туман приходил ко мне в Готель. Такой великой, такой всеобъемлющей, что я охнула под её бременем. Однако за этой бескрайней любовью кружила целая разноголосица чувств. Гнев и свирепость, гордость и власть, жадность и желание. «Собери меня воедино!» Приказал знакомый голос, куда более громкий, чем когда-либо прежде, ставший яростным гулом. Завеса схлопнулась. Я изо всех сил постаралась прийти в себя. Беспорядочные чувства по-прежнему плескались внутри, как сон, который никак не стряхнуть. «Собери меня воедино!» Я, наконец, осмыслила эти слова. «Меня?» Соланж уставилась мне в лицо. Я не могла думать, не могла говорить, не могла даже дышать. Настолько меня ранило это озарение. Отрицать дальше было бессмысленно. Всё это время я кормила себя сказками. Говоривший со мной голос принадлежал не матушке, а матери. Из горла у меня вырвался глухой вскрик. Не было радости от того, что ко мне пришла богиня. Была только опустошённость от того, что не пришла моя собственная мать. Призраки, голоса, туман, — подумала я. Неужели всё это была не она? Соландж поспешила ко мне. «Госпожа Хайльвейс, с вами всё в порядке?» Я зарыдала, сгибаясь пополам. Матушка как будто только что умерла вновь. Мебель заржала, натягивая поводья и вращая глазами. «Тише!» — попыталась Соландж успокоить лошадь. Потом потянулась ко мне, но я её оттолкнула. Немного погодя, волна скорби начала спадать. Я глубоко вдохнула, пытаясь взять себя в руки. «Прости!» — попросила у Соландж. «Я не так давно потеряла мать!» «Горе накатывает непредсказуемо!» Соландж кивнула, округлив глаза. На миг мне показалось что в них мелькнуло понимание, но так быстро, что уверенности у меня не осталось. Я задалась вопросом, не знает ли она нечто неведомое мне. Женщина стиснула мои руки и забралась обратно на лошадь. Источник уже близко. Я со вздохом села на небель и двинулась следом за Соландж, сгорбившись в седле. Вскоре мы подъехали к густо растущим деревьям, между которыми весело и без всякого интереса к моей душевной боли журчал родник. Солныш спешилась, склонилась над водой и вытащила из сумки аль-Раун. Снова надев перчатки, обвязала его листья коротким шнурком и опустила корни в источник, придавив их камнем, из-под которого всплыла стайка пузырьков почему-то от вида исчезнувших под водой растений мне снова пришлось давить в горле всхлипы. «Завтра вечером приеду и заберу их», — пообещала Соланж. Я последовала за ней обратно, охваченная мучительной печалью. Следующий день я провела в гостевом доме, ворочаясь в постели и поднимаясь только ради приёмов пищи. У меня из головы не шли мысли о матери. Откровение в святилище разбередило воспоминания о днях, когда она лежала, не поднимаясь с топчина. О красном снадобье лекаря, стекавшем у неё по подбородку, о синем котёнке, которого мы будто бы вместе гладили. Я отчаянно хотела верить, что всё это время ко мне обращалась она, что именно моя мать являлась мне в саду, но не желала обольщаться. Меня так сразило горем, что я не могла ни с кем разговаривать. Соланж заходила сообщить, что корни Альрауна сушатся, но я не отворила ей, выслушав всё через дверь. И даже Вальбургу попросила оставить еду за порогом. Когда я высунулась за ужином, свет резанул мне глаза. Накануне вечером я не стала есть Альраун, зная, что ни шагу не ступлю из дома и аббатства — так что матушка или мать всё равно не сможет до меня достучаться. Я, конечно, понимала, что светочувствительность вернётся, вот только не была готова к тому, как сильно из-за этого огорчусь. Пока я заносила еду внутрь, аппетит у меня пропал. На второй день после посещения святилища моё горе немного улеглось. Не настолько, чтобы я могла выйти за порог, но достаточно для того, чтобы подняться с постели. Я до ночи просидела за столом, читая латинский букварь, который дала мне Афанасия, и пытаясь примириться со своим открытием. Множество раз я тогда бралась за фигурку, молясь матери об утешении. Раз именно она поддерживала меня прежде, может, могла поддержать и теперь. Но, судя по всему... Благословение на землях аббатства по-прежнему пресекало такую возможность. На третий день Соландж сообщила мне, что корни освещены и готовы к измельчению. Она отвела меня в инфермарий, чтобы научить растирать их в порошок. Потом наполнила пузырёк настойкой и показала мне, сколько нужно принимать. Я растворила средство в чашке воды и сразу выпила надеясь вновь избавиться от чувствительности к свету. Через час у меня свело живот, так что пришлось бежать обратно в гостевой дом к ночному горшку. Настойка вернула моим радужкам бледно-золотистый оттенок, но остаток дня меня мутило. На следующее утро завтрак во мне не улёгся. Пока я шла к утренне, кружилась голова. Аббатство казалось светлее. Воздух вокруг был залит дурманящей яркостью. Дальнейшее не должно было меня удивить. Моё новое лекарство готовила настоятельница, а я пришла в христианскую часовню. Но я так свыклась с однообразием служб, что внезапный озноб меня испугал. Я выпрямилась на скамье. Воздух стал тугим и звенящим, как перед грозой. Присутствие, которое я ощутила в преддверии, Было могучим, отеческим и сильным. Головокружительный свет наполнил часовню сиянием, а меня — любовью, одновременно древней и словно бы знакомой. Я сразу поняла, что чувствую присутствие его, отца. Но это выбило меня из равновесия. «Помоги нам», — приказал он громоподобным голосом.